Глава седьмая Кинулся бежать я еще до того, как сообразил, что происходит. И правильно сделал, потому что тут же вся туча воронья жутким карканьем поднялась в воздух. Если бы не фора, которую я выиграл неожиданным рывком, они сразу бы меня погребли. И там уже неизвестно, сумел бы я вырваться или нет. а так набрал скорость, уводя хищную стаю подальше от невинных людей. Кто знает, может, птицы никого больше и не тронули бы, но лучше было не рисковать. То, что в тварях есть что-то демоническое, я ощущал отчетливо, а значит, они могут быть опасны и лучше подстраховаться. На бегу сразу же активировал каменную кожу. И не зря, какими бы физическими формами я не обладал, Вороны оказались быстрее, к тому же это были не просто птицы, демоническое воздействие изменило их, сделав крупнее и опаснее, так что я не удивился, что первая же тварь, упавшая мне на спину, умудрилась разорвать кожаную куртку и пиджак, да еще и клюнула меня в затылок. На этом ее успехи кончились, потому что я на всем ходу отмахнулся дубинкой, которую вынул из рукава, сбив ворону на землю. Но убил или нет, проверять не стал, побежав дальше. Стая накатывала, как черная волна, и любая задержка могла стать фатальной. Впрочем, кожа выдержала испытание с честью. Я даже не почувствовал удара. Однако, кто знает, что будет, когда их станет тысячи. Плюс уязвимые места — глаза, уши, нос — Я почему-то был уверен, что демонические бестии обязательно попытаются туда залезть, а я к такому уровню отношений был совсем не готов, поэтому и несся на всех парах, рывками придавая себе ускорение и перепрыгивая любое препятствие, встречающееся на пути». Дорогу я поначалу выбрал на автомате, стараясь уйти туда, где будет как можно меньше народу, а сейчас выбирал маршрут специально, двигаясь в сторону улицы Подромской, расположившейся в русле реки Каменки, которую спрятали под землю. Однако из-за плывучих почв строительство в этих местах практически не проводилось, так что людей было мало и меньше шансов, что пострадает случайный прохожий». То и дело вороны пробовали меня на крепость, но пока мне удавалось держаться. Из-за их количества и того, что я постоянно двигался, причем с большой скоростью, навалиться всей стаи у них не получалось, а одиночные удары я игнорировал. Хоть чувствовал, как вещи на мне превращаются в тряпки, но плевать, шмотки всегда можно купить, а вот жизнь — одна, даже если я знаю, что это не так. Вероятность того, что я снова попаду в эту реальность, да еще и буду все помнить, крайне мала. Да и в целом, какого хрена? Не собираюсь я подыхать от лап каких-то там ворон. Только вот у них было явно другое мнение. «Только не говори, что ты опять выступил, и тебя не приняли в союз писателей». Голос Сикорского в смартфоне, который я сумел достать свободной рукой, был уставшим и грустным. «Мне за глаза хватает того, что дочь шипит, как змея, который день за тебя. Если ты опять что-то учудил...» «Вороны!» — я не стал дослушивать. «Много! Очень! Гонятся за мной, и от них прет демонятиной, как от псов егеря!» «Твою мать!» — было слышно, что полковник вскочил, попутно что-то уронив. «Где ты сейчас?» «Ухожу по иподромке. Я ловким движением сбил еще одну тварь, решившую атаковать в лоб, и продолжил. «Буду держаться безлюдных мест, но куда потом, не знаю». «Двигайся в сторону фабричной», — мигом сориентировался Игорь Игоревич. «Постараюсь быть максимально быстро. Держись, Ранение есть?» «Каменная кожа держится, но надолго ли меня хватит, не знаю». «Я не собирался играть в героя». «Так что давайте шустрее, или меня заклюют в прямом смысле этого слова! Соня вам не простит, если мой мозг выклюет кто-то другой!» «Шутник!» Чувствовалось, что Сикорскому хочется добавить непечатный эпитет, но он сдержался. «Телефон держи при себе! Будет пелингом. Трубку не клади! Все, держись, я в пути!» «Легко сказать, держись!» Я бурчал скорее от безысходности, потому что ничего другого сделать не мог. Разве что оттоварить очередную ворону дубинкой, сшибая ее на землю. «Пошла, тварь, задолбали! Сука, найду того, кто это устроил, и ноги вырву!» Идей у меня было немного. Подобное доступно лишь сильному энергету, специализирующемуся на работе с животными. Но флер того же запаха силы, что у псов-егеря, сводил выбор кандидатов к одному персонажу — барону. тому самому, что сделал из каленого демонического энергета, егеря, что кормит своих питомцев человечиной. Вроде как он убегал из города, но, видать, вернулся и решил закончить то, что не смог каленый. И золотой, вроде как в деле с онлайн-казино тоже его уши торчат. С чем мне повезло, так это с тем, что с Воинской на иподромскую был нормальный поворот. а не мост, как выше по улице. Я, правда, спрыгнул бы без проблем, но время бы потерял, а в моем случае счет шел на мгновение. Любая задержка могла привести к крайне неприятным последствиям. Но пронесло, и я вихрем промчался по перекрестку, то и дело оставляя за собой тушки сбитых дубинкой ворон. Жаль, что общее число от этого почти не уменьшалось, а вот дальше... Я сунулся было в сторону небольшого парка, тянущегося вдоль и ипподромки, но тут же передумал, а все потому, что за ним располагался ни много ни мало новосибирский обком партии, и был шанс нарваться на какого-нибудь портработника, вышедшего прогуляться. Да, звучит бредово, какой уважающий себя функционер сунется на улицу без членовоза, но тем не менее в этом вопросе лучше подстраховаться. Связываться с партийцами я не хотел, так что рванул вдоль и подромки, тем более, что так можно было проскользнуть под мостом Октябрьской магистрали и, немного пропетляв, выйти прямо к той самой фабричке, откуда уже можно махнуть на промзону. Минуя оживленные магистрали и места, где могут быть люди, серьезное препятствие на пути было лишь одно — железнодорожный мост. Да, тот же самый, через который я убегал от псов Каленого, только это было с другой стороны реки. Видать, мне судьба была каждый раз оказываться именно здесь, но о ее привратностях я предпочитал рассуждать в более спокойной обстановке, а никогда за тобой гонится бешеная стая ворон, желающих растерзать на маленькие кусочки. Кстати,. По моим прикидкам, у них это могло получиться, не будь у меня аспекта. Даже укрепление тела не устояло бы перед когтями и клювами тварей. А вот каменная кожа пока держалась. Хоть торс у меня уже был весь покрыт царапинами, а от верхней одежды остались только мелкие клочки. Хорошо еще успел портмоне с деньгами и документами достать и спрятать в карман штанов к смартфону. По нижнему уровню воронам атаковать было на порядок сложнее, так что брюки пока еще были относительно целы, а то и вовсе стыда не оберешься. К счастью, мой план пока исполнялся в точности, как я и задумал. Правда, пробегая под мостом, я подумал о том, чтобы задержаться, потому что вороны не слишком охотно туда лезли, но по здравому размышлении ее откинул. А ну, как они нападут с двух сторон, куда мне деваться? так что я продолжил бежать, чувствуя подкрадывающуюся усталость. Да, недавний марафонский забег много дал мне в плане выносливости, но там я бежал размеренно, стабильно, а здесь приходилось рвать жилы, выжимая из тушки все, на что она способна, и расход энергии выходил просто адским». плюс поддержание каменной кожи тоже требовало ресурсов, и в итоге я пришел к выводу, что если Сикорский не найдет меня в ближайшие 10-15 минут, мне хана, а жить очень даже хотелось. Сегодня на мою удачу поезда не было, так что железнодорожную линию я перемахнул одним скачком, приземлившись уже в промзоне фабрички. Вслед за мной что-то орали вохровцы и вроде как даже пару раз пальнули по воронам. Ну, мне хотелось так думать, что по ним, а не по мне. Но я не слушал, сосредоточившись на том, чтобы не упасть на склоне и перепрыгнуть оказавшийся на пути забор. Что там за ним? Рассматривать мне было некогда, да и не интересовали меня старые потертые хозяйственные корпуса, так что я, подошалевшими взглядами рабочих, промчался через их территорию и, перепрыгнув еще один забор, оказался на узкой улочке. Если мне память не изменяла, тут был тот еще Шанхай из мелких переулков и улочек, часто ведущих в тупики или выходящих к реке. Заплутать в них было как здрасте, даже козырь в виде паркура не помогал, тем более что не в моем состоянии лазить по крышам. Но мне опять повезло. Буквально через два поворота я выскочил на длинную улицу без названия, тянущуюся вдоль Аби. На ней почти не имелось строений, это была какая-то техническая дорога, соединяющая две промзоны, и вот как раз на подходе ко второй все и случилось». Я поначалу сам не понял, что произошло, заметил только, что мелькнуло что-то рыжее, и только после понял, что воронье, карканье, преследовавшее меня всю дорогу, изменилось. Если раньше в нем слышались торжество и мрачное предсказание скорой смерти, то сейчас добавились истерические нотки, стремительно перерастающие в панические, да и атаки резко прекратились». Я от неожиданности даже остановился посмотреть, что случилось, и, честно говоря, опешил, не понимая, как реагировать. А все потому, что воронью стаю атаковал кот. Нет, это был даже не кот, а король котов. Крупный, размером с манула, но с виду явно обычный уличный. Ярко-рыжий котяра... Ловко подпрыгивал на лету, сшибая лапами одну-две вороны за раз. При этом его не смущала высота и количество противников. Он легко использовал подручные средства типа заборов, столбов или деревьев, взмывая на самую вершину и атакуя оттуда. Когти и клювы птиц не могли пробить его рыжую шерсть, из чего я сделал вывод, что котяра явно был энергетом и не ниже разрядника рангом. Да и скорость его была слишком высока для обычного животного, как и сила разящих ударов лап. Меньше чем за минуту он умудрился набить не менее двух десятков ворон. Ну а там и я подключился, понимая, что просто стоять и смотреть — не дело. Вторую дубинку я, к сожалению, потерял, но даже одной у меня получалось наводить шороху. Котяра прикрывал меня, используя как трамплин, а я был совсем не против. И вдвоем мы сеяли страх и ужас среди вороньего демонического населения, наводя суету. И птицы дрогнули. Потеряв где-то треть от своего воинства, они вдруг с паническим ором рванули в разные стороны, а главное, пропало ощущение демонической энергии, что раньше перло от них изо всех щелей. Да и кот, по инерции сбив еще одну беглянку, успокоился, хоть и выглядел воинственно, и был не против продолжить бой. Неужто все? Я недоверчиво оглядел место побоища, на котором кучами валялись сдохлые вороны. Ну, блин, спасибо. Котяра, Да я тебя обниму. фрр Ага, прямо сейчас. Вот, отскочил от меня, выгнув спину, и зашипел. Ш -ш -ш. Э, ты чего? Я замер с недоумением, глядя на своего нежданного спасителя. «Я ж нормальный! Или, может, от меня с собакой прет?» «Да нет, тебе показалось!» Кот словно понял, о чем я говорю, и принюхался. «Я ж говорю, показалось!» Я понимал, от чего могла быть такая реакция, и это же подтолкнуло меня к другой мысли. Погоди! Я сейчас. Шарики с ворон были мелкими, как и кринки, но я все равно решил их собрать. Но самое удивительное, что котяра, проследив, как я наступаю на них, тоже кинулся носиться по полю боя, и шарики послушно впитывались в его тушку, подтверждая, что я не ошибся с выводом. Вдвоем мы быстро зачистили место побоища от лута и остановились, глядя друг на друга. Ну что, хвостатый? Я благодарно кивнул коту. «Ты меня знатно выручил. С меня поляна. Чего тебе, сметаны или рыбки? Кошелек вроде цел. Давай, сгоняю, принесу». «Мрмяу!» Кот окатил меня таким взглядом, будто сомневался в моей способности ямку за собой нормально закопать, и, поднявшись, мазанул меня спиной по ногам, направившись в сторону дороги. Затем остановился и, оглянувшись, грозно фыркнул, мол, «Че стоим? Кого ждем?» «Прш!» «Понял ваше котейшество?» Мне с каждой секундой все больше нравился этот кот, самостоятельный и деловой, прям как я сам. «Ну, веди!» Идти оказалось недалеко. Буквально за первым же поворотом обнаружился небольшой магазин с незамысловатым названием «Продукты». Думаю, все видели такие, с деревянными дверьми на пружинах и с сонными продавщицами, за прилавками, засиженными мухами. Причем последняя не зависело от времени года, как и вечные липкие ленты, развешанные по помещению. Казалось, мух завезли в магазин вместе с витринами строителей, и с тех пор их популяция ничуть не уменьшилась. На скрип двери одна из продавщиц подняла ленивый взгляд и так и замерла, забыв даже прожевать бутерброд, что держала в руке и только что откусила. Ну да, не каждый день к тебе в магазин заходит по пояс голый молодой парень, целиком покрытый мелкими царапинами, который при этом еще и придерживает дверь для крупного рыжего кота, что, деловито осмотрев прилавки, останавливается возле рыбного отдела, напротив куска семги, и начальственно мявкает, указывая на него головой. Этот? Я оценил вкусы Котофея. Девушка, будьте добры, взвесьте нам этот кусок. Продавщица одним могучим движением проглотила кусок бутерброда. «Ты... вы для Василия Васильевича покупаете? Василий Васильевич, а не жирно тебе будет?» «Василий Васильевич, это ты, что ли?» Я повернулся к коту. «А что? Похож. А почему, Василь Васильевич?» «Так он у нас как-то за одну ночь всех крыс передавил». Вступила в разговор вторая работница торговли, чуть помоложе. и на крыльцо выложил, типа отчитался. «Там такие крысюки были, мам, дорогая, с руку длиной. Как вспомню, до сих пор в дрожь бросает. С тех пор мы так его и зовем, и подкармливаем время от времени. Но семгу...» «Заслужил!» Я решительно завершил прение и достал бумажник, показав пару пятерок. «Этого хватит?» «Два кило триста». Тут же сориентировалась старшая. «По три сорок?» «Сдач не надо». Я положил на прилавок деньги. «А есть какая-нибудь одноразовая тарелка?» «Не будет же, Василий Васильевич, с земли есть». «Пакет возьмите», — протянула мне целлофанку младшая. «Подстелите?» «Ага, спасибо». Я обернул руку пакетом и уже им подхватил рыбу. «Пошли, Василий Васильевич, благодарю вас, милые дамы». «Прошу, ваше котейшство!» Примчавшийся буквально через десять минут Сикорский, уже не надеющийся застать подопечного живым, буквально опешил, увидев того, мирно сидящего на крыльце в остатках штанов и гладящего крупного рыжего кота, деликатно вкушавшего большой кусок красной рыбы. Назвать этот процесс по-другому — У полковника КГБ язык бы не повернулся. Настолько аристократично вело себя животное. Оно не чавкало, не вгрызалось в пищу, не пыталось спрятать ее от человека, сидящего рядом. Нет, слегка придерживая лапой, кот откусывал кусочек, проглатывал его и наклонялся за следующим. Даже можно было представить, как он смакует каждый глоток. Дескать, «Да, это семга», выловлено на побережье Белого моря не далее, чем две недели назад. Я узнаю этот легкий привкус Северного Ледовитого океана. Он дает рыбе неповторимый аромат. Никакого сравнения с балтийской или, прости господи, норвежской. Это от лукавого. Полковник помотал головой, пытаясь избавиться от видения, и решительно направился к парочке. — Жив! Игорь Игоревич внимательно оглядел меня, обратив особое внимание на многочисленные царапины. «Хорошо, докладывай». «Вышел? Увидел? Побежал?» Я пожал плечами, про себя размышляя, чего он в машине тряс головой, будто пытался вытряхнуть из нее что-то. Перло от них чем-то демоническим, будто отцов егеря. Сдается мне этот привет от барона. «Кстати, он видите?» «Одна так и сидит на столбе. Мы когда в магазин заходили, я ее заметил. Зуб даю, это какая-то цыганская магия». И Золотой говорил, что барон из их числа. «Цыгане?» Сикорский поднял руку, и в следующую секунду ворона рухнула со своего насеста, а полковник притянул к себе слегка промороженную тушку, словно принюхавшись к ней. «Не знаю насчет них». Но энергетическое воздействие на птицы точно есть. Возможно, такое же, как на собаках. Но если ты прав, это нехорошо. Эпидемии нам еще не хватало. Знаешь, кто такая ворона Милало? Понятия не имею. Я совершенно не разбирался в цыганском фольклоре, да и в русском-то плавал, чушь там. «Гадость, поди, какая-то!» «Еще какая!» — мыкнул полковник, упаковывая тушу птицы в пакет. «Жуткая тварь с двумя головами, причем одна, растет у нее из спины вверх, способна заразить человека бешенством. Так что давай собирайся, поехали на обследование. Оцепить территорию! Карантин до моего личного распоряжения! Туши ворон собрать и подготовить к сожжению!» Но без приказа ничего не делать. Если мы ошибаемся и заразы нет, зачем терять кучу ценных ингредиентов? А ты что сидишь? Давай в машину!» Внезапно. Я поднялся, отряхнув остатки штанов. Уже сделал шаг и вдруг замер, повернувшись к коту. «Василь Васильевич, а поехали ко мне жить. Каждый день семгу не обещаю, но по праздникам будет. Да и так не обижу». «Хватьте на улице жить! У такого солидного кота должен быть свой человек, который о нем заботится!» Меф. Рыжий оторвался от семги, с удивлением уставившись на меня. Потом покосился снова на рыбу, опять на меня, а потом поднялся, мазнув меня спиной по ногам, и направился к пассажирской двери машины полковника, перед которой сел и, важно, мявкнул. мол, «Открывайте!» «Мяу!» «Ну уж нет, наглеть не стоит!» Я подхватил на руки возмущенно фыркнувшего Котофея и уселся сам, устроив того у себя на коленях. «Мы готовы! Тем более, что Василь Васильевич мне знатно помог и тоже попал под раздачу. Его тоже надо обследовать!» «Сумасшедший дом!» — покачал головой Сикорский, но уселся на место водителя. «Ну, Семен, однажды ты у меня допрыгаешься, и я хочу знать, что происходит между тобой и моей дочерью. Сколько мне еще будут выносить мозг?» «Если б я сам знал, сразу бы сказал». Я тяжело вздохнул. «И вам одна мозг выносит, а мне три. Это не считая новой сестры и деда. Тот вообще решил, что мне нужно фамилию сменить. Короче, обложили со всех сторон. Так что как-нибудь потом». Дайте хоть порадоваться, что можно отдохнуть от всего этого. Жаль только, вороны не каждый день нападают. Но чувствую, скоро это изменится. Хоть какое-то развлечение будет.